Глава шестнадцатая. Вопросы без ответа. Хорошая жена на все смотрит глазами мужа, а Элита Витальевна была хорошей женой. Направляясь после работы к ее дому, Дайнека знала, что перед ней стоит неразрешимая задача – поговорить с хозяйкой наедине. Семен Семенович, сожитель Элиты Витальевны, значился в блокнотике под четвертым номером. А значит, не должен был слышать, о чем она говорит с матерью Нины. Об этом Дайнека думала, оставляя машину во дворе и потом поднимаясь по лестнице на четвертый этаж хрущевки в квартиру Айлита Витальевна. Откуда-то сверху доносился густой нахрапистый бас. Я тебе сказал, что в следующий раз траекторию полета высчитывать не буду. Приду и набью морду, понял? И все-таки я бы вам настоятельно посоветовал разобраться. Посмотреть, прикинуть. Клянусь честью, это не я. Может быть, из окна Кошкиных нечаянно выронили? У них очень непослушные детки. Между нами, говоря, сволочи, а не дети. Дайнека узнала голос семён Семеновича. Тот оправдывался, доказывая свою непричастность к проступку. Его оппонент не верил. — Ты морда очкастая, негать на детей. Последний раз предупреждаю. Еще раз обольешь краской машину, приду и узлом завяжу. Понял? — Понял, — с готовностью ответил Семен Семенович. Дверь захлопнулась мимо Дайнеки, вниз по лестнице сбежал здоровенный мужик в белой футболке. Дайнека подошла к двери и нажала кнопку звонка. Ей долго не открывали. Потом щелкнул замок, и в узкую щель высунулся нос Семен Семеновича. «Ах, это вы, Людочка! Проходите быстрей!» Дверь за ней захлопнулась немедленно. «Я говорил тебе, Сема, что когда-нибудь тебя поймают. Это дорогая машина. Он сразу понял, что краску вылил ты». Машина стояла под нашими окнами. «Литочка!» — крикнул Семен Семенович, заглушая последние слова Айлиты Витальевны. «К нам Людмилочка пришла в гости». Он скрылся в дверном проеме. «Проходи, Людочка. Я так рада тебя видеть». Айлита Витальевна выглядела похудевшей и усталой. Под глазами набухли болезненные подушечки. «Как вы себя чувствуете?» — спросила Дайнека. «Не знаю», — беспечно отозвалась женщина. «Мне теперь все равно». «Это неправильно», — сказала Дайнека. «Что неправильно, деточка?» — уточнила Айлита Витальевна. «Неправильно хранить себя заживо». «Неправильно хранить своих детей», — поправила ее Айлита Витальевна. «Неправильно жить вместо них». «Вот», — сказала она, опускаясь в кресло. Дайнека согласно кивнула. «Мне нужно кое о чем спросить у вас. Мы долгое время не виделись с Ниной, и я ничего не знала». Она, не договорила, убедившись, что Айлита Витальевна спокойно, продолжила. «Расскажите мне, как она жила в последнее время?» «Как жила?» – эхом отозвалась женщина. «Я сама не знала, как она жила в последнее время. С работы возвращалась поздно, со мной почти не разговаривала. Иногда звонила, предупреждала, что ночует у подруги или в своей квартире. Я волновалась, звонила ей, проверяла, а Нина отключала телефон». Мы совсем перестали понимать друг друга. «Вопрос, который я хотела задать...» Дайнека запнулась. «Помните, когда умерла Эльза Тимофеевна?» Нина встречалась с парнем, его Лёхой звали. «Вы не знаете, когда они расстались?» «Ты про художника спрашиваешь?» «Про скульптора», — уточнил Дайнека. «Какая разница?» — бесцветно отозвалась Айлита Витальевна. «Здесь я его не видела?» «Не приходил. Был один красивый, такой спортивный...» Нина говорила, он был другом того художника. «Вы думаете, она с ним встречалась?» «Да, какое-то время, недолго». «А после того, как поменяла работу, он исчез, и мы больше не говорили о нем». Дайнека вспыхнул нетерпением, переходящим в отчаяние. «Как его звали?» «Не помню. По имени Нина его не называла, каждый раз по-новому. То милый, то дурачок. Ты хорошо ее знаешь, выдумщица. Да и недолго все это было». «А Леха?» Леха больше не появлялся, а Элита Витальевна пожала плечами. Звонил как-то, жаловался, что Нина не отвечает на его звонки. А что я могла сделать? Она и мне не отвечала. А Семен Семенович? Дайнека пыталась подобрать верные слова. «Сема, опять ты подслушиваешь, заходи, у нас нет от тебя секретов, не шифруйся», воскликнула Элита Витальевна. Дверь открылась в ту же секунду, как только Элита Витальевна проговорила последние слова. Смущенно улыбаясь, в комнату вошел Семен Семенович. «Ну что, девочки, чайку или еще чего-нибудь?» заговорщицки подмигнул он. «Мы сами», — озабоченно проговорила Аэлита Витальевна. «Пойдем, Людочка, на кухню». Она встала и вышла из комнаты. Аэлита Витальевна была хорошей женой и на все смотрела глазами мужа. Но только не тогда, когда дело касалось хорошеньких женщин. Дайныки не удалось продолжить разговор наедине. Пришлось отложить его до следующего раза. И, как выяснилось, напрасно. Оставалось время заехать к Лехе. По дороге Дайнека вспомнила обстоятельства, при которых с ним познакомилась. Усмехнувшись, она перенеслась мыслями в тот памятный день. В то время Эльза Тимофеевна и Нина жили вместе. Нина училась на четвертом курсе университета, Дайнека на втором. В один из вечеров, когда подруги по традиции сидели на кухне, Нина выглядела подозрительно мечтательной и странной, Дайнека немедленно смекнула, в чем дело, и не ошиблась. «Хочу отвезти тебя к одному человеку, а потом узнать, что ты о нем думаешь», вкращево заговорила Нина. «Он скульптор, очень талантливый и немного сумасшедший», она рассмеялась. «Умеет буквально все. Кстати, вчера юбку мне шил». «Когда пойдем?» Дайнеке очень хотелось посмотреть на скульптора, который шьет юбки. На следующий день они отправились в гости, в метро Дайнека купила цветы, с бутылкой идти не хотелось, а с пустыми руками она не привыкла, выбрала букет, который можно было назвать мужским, крепкие темно-красные герберы и густые темно-зеленые елочки. Ей казалось, что скульптор оценит ее хороший вкус и художественные наклонности. Нина привела ее на улицу Каховка, подруги долго шли по жидкой слякотной каше, состоящей из снега и грязной воды. Скульптор жил в серенькой шестнадцатиэтажной башне. Поднявшись на этаж, они остановились у его двери. Дайнака торжественно держала перед собой букет, заранее готовясь сказать что-то достойное. В который раз, нажимая кнопку звонка, Нина заметно нервничала и оглядывалась, смущенно улыбалась. За дверью послышались какие-то звуки. Нина снова нажала кнопку, и Дайнака видела, как напряглась ее спина. Наконец дверь приоткрылась, за заулыбалась и, протягивая букет, уже собралась войти. Но как только двинулась след за Ниной, та резко развернулась и силой толкнула ее в грудь. Дайнека выпала за порог, успев, однако, разглядеть в глубине коридора голую мужскую задницу. Металлическая дверь захлопнулась. Дайнека решила не гадать, что происходит внутри квартиры. В душах художника потемки. И любые предположения, которые могла сделать она, человек, далекий от искусства, будут по меньшей мере тривиальными, словно в ответ на ее мысли из-за двери раздался куражливый голос пьяного человека. Обидал я вас всех!» Потом распахнулась дверь, и Нина втащила дайнаку внутрь. Помогла снять пальто и повела дальше на кухню. Усадила на табуретку и сказала громким шепотом. «Он выпил все, что приготовил на вечер». Я его в холодную воду засунула». Осмотревшись, она сосредоточилась на электроплите. Сказал, что нужно дожарить курицу. Откинув дверцу духовки, выдвинула решетку, на которой лежала холодная, плохо ощипанная тушка. Дайнека тихо сидела на низенькой табуретке, прижав к груди цветы. Нина достала курицу, сердито посмотрела на Дайнеку и отобрала у нее букет. «Давай так, я готовлю, ты убираешь». «Нин, а почему он был без штанов?» «Не знаю», – пожал плечами Нина. «Скульптор», – уважительно протянул Дайнек. Углубившись в воспоминания, она не заметила, как доехала до Каховки. Знакомый одноподъездный дом в шестнадцать этажей выходил на улицу боковым фасадом. Большинство его лоджий были застеклены, как попало, оттого дом выглядел неблагополучным. Дайнека оставила машину у тротуара и огибая ракушки, Пошла к подъезду, с трудом припомнила номер квартиры и, дожидаясь прибытия лифта, высчитывала нужный этаж. По всему выходило, что одиннадцатый кабина лифта, изгаженная вандалами, была под статненьяшлуму фасаду здания. Кнопки этажей были оплавлены до черноты. Слава богу, лифт прибыл точно по адресу к семидесятой квартире. Дайнака нажала кнопку звонка. Дверь открыла молоденькая девушка, простая и симпатичная. Вам кого? «Алексея?» Из комнаты через открытую дверь донесся голос. «Заходи, Дыня!» Навстречу ей вышел Леха, поцеловала висок и, обнимаясь за плечи, повел на кухню. «Пойдем, покурим, чаю попьем». «Я тебя не узнала», — улыбнулась ему Дайнек. «Сам себя не узнаю». Глядя на него, она не понимала, что изменилось. «У тебя есть что-то новенькое? Могу посмотреть?» «С этим я закончил после разрыва с Ниной», — Дайнек остолбенела. не может быть. Сейчас покажу. Еще недавно грязная, заставленная незаконченными работами инструментами и глиной в углу комната, являла собой образец семейного очага. Недорогой диван, телевизор, стол, все, что полагается при таком раскладе. Девушка, впустившая Дайнеку, сидела в кресле и вязала носок, слушая телепередачу. Знакомимся, Вера. Дайнека». Они вернулись на кухню, Леха закурил и спросил. «Чего молчишь?» «Не знаю, что сказать». Леха занервничал. «Не спрашивай меня, почему». «А я и не спрашиваю». «Не гожусь я для искусства, бездарь. Сколько не тужился, всегда есть кто-то другой, кто без труда шедевр наваляет. Кажется, душу готов заложить. Есть не могу, спать. Но талант он или есть, или его нет. Это как сделка с дьяволом в обмен на жизнь». повторил Дайнека слова Джамиля. — Ты выбрал жизнь, может быть, ты прав? Однако, вспоминая рваное кусище гранита и необузданную глиняную пачкатню, она подумала, что это был именно тот путь, который мог увенчаться шедевром. Но Лехе говорить о своих мыслях не стало, а взяла в руки пачку сигарет, покрутила и отложила в сторону. — Как Нина? — прозвучал, наконец, вопрос, который она ждала. — Нина убили? — Леха смотрел на Дайнеку, пытаясь угадать, правда это или жестокая шутка, потом уточнил. — Ты не шутишь? — Нет. Больше Леха ни о чем не спрашивал. Лицо его постепенно бледнело, пока не сделалось совсем белым. Застыв, он смотрел на стол, не в силах отвести от него взгляд. — Я пойду, — привстал Дайнек. Подожди, посиди еще немного. Как это случилось? — «Никто не знает, я нашла ее поздно вечером в квартире, она была...» «В общем, все было кончено». «Кто?» «Неизвестно», — Дайнека вздохнула и спросила. «Скажи, почему вы расстались? К чему это теперь? Мне нужно знать, как Нина жила последние полгода». «Ну, если ты хочешь знать». Она бросила меня. «Почему?» — Леха усмехнулся. «Я тоже хотел бы знать, почему». а или ты витальевна сказала что нина встречалась с твоим другом после того как вы он мне не друг понимаю согласилась дайнека но познакомил их ты я а дальше она бросила меня а потом моего насколько знаю леха зло усмехнулся вытащил из пачки сигарету но не закурил а нервно переломил ее он помог ей найти работу где то на павелецкой не понял дурак что нина использовала его так же, как и меня. «Замолчи!» Неожиданно для себя выкрикнул дайнек Но Леху уже понесло. «Брось, сама про нее все знаешь, подруга. Давай разберемся, что же мне еще думать. Я многое могу понять. Не вчера родился и сам, не образец. Даже измену готов простить. Но только не подлость, слышишь? И не нужно мне тут...» Дайнека молчал. «Ладно, иди. Пошла». Казалось, Дайнека получила ответ на вопрос, с которым пришла к Лехе. Только теперь не знала, вычеркнуть или оставить в блокноте его имя.